От тяжелого грохота бьющих беглым огнем гаубиц Берестин почти оглох, хотя до огневых позиций было больше сотни метров. Повернув стереотрубу вправо, он видел, что укрепления красных войск на охране Каховки затянулись дымом и пылью. Горит и хутор Терны, где, по его данным, должен был находиться штаб латышской дивизии. Одной батареей Басманов обстреливал дорогу, служившую главной коммуникацией наступающих войск, а второй вел огонь по площадям на подходах к переправам. В масштабах фронтовой операции, что такое две батареи, пусть и тяжелые, однако эффект их внезапного удара оказался несоизмерим с реальными потерями красных дивизий. А со стороны Береслава второй час малоприцельно, но сосредоточенно били полевые трехдюймовки красных. С закрытых позиций они и стрелять не умели, а напрямую на водку выдвигаться опасались, поэтому Берестин с Басмановым и могли держаться на захваченном рубеже. Однако шрапнели и осколочные снаряды время от времени до них все же долетали, и расчеты несли потери. Удивительное дело, но бывшие красные батарейцы, ввязавшись в бой, перестали думать о том, на чьей стороне они воюют, и под огнем своих бывших соратников вели себя неплохо. Два взвода рейнджеров, на которые была возложена задача обороны дальних подходов к лево-фланговой батарее, держались только за счет боевой выучки и огневого превосходства. Конечно, на 35 человек, находящихся в линии боевого охранения, у них было 6 станковых ПК и 12 ручных РПК, значительно превосходящих по своим тактическим возможностям пресловутые «Максимы» и почти неограниченное количество патронов. Но психологически было трудно. Известно, что финские пулеметчики на линии Маннергейма теряли самообладание от количества убитых ими советских солдат. Когда каземат Дота выше так завален стрелянными гильзами и плавится уже третий запасной ствол Гочкиса, а эти сумасшедшие все идут и идут густыми цепями по пояс в снегу, выставив перед собой уж тыки никчемных винтовок, даже люди с сильным скандинавским характером начинали съезжать с катушек. Есть в любой войне предел, который нормальный цивилизованный человек преодолеть почти не может. Здесь, правда, до такого пока не дошло, хотя заросшее желтеющим бурьяном поле, сколько видел глаз, было покрыто застывшими в разнообразных позах телами красных бойцов. Эдеман, Роберт Петрович, латыш, царский прапорщик, 25-летний, командующий правобережной группой войск Юго-Западного фронта, 40 лет комкор, в 42 раз стрелян, как враг народа, еще не успел до конца понять сути происходящего, однако бросил, как это было принято в Красной армии, для отражения внезапной угрозы с тыла все наличные резервы, включая подготовленную для развития успеха стрелковую бригаду, охрану штаба группы и толовиков из обоза второй очереди. Несколько батальонов пехоты и два эскадрона кавалерии, отважно бросившиеся в атаку, были полностью вырублены внезапным и шквальным пулеметным огнем в упор. Следующий полк, увидев печальную судьбу авангарда, попытался отойти, неся чудовищные потери от беспощадной снайперской стрельбы рейнджеров, но получил положенное изменником пролетарского дела предостережение в виде длинных очередей заградотрядовских МГ-18 изобразивших пунктирами пыльных фонтанчиков черту, переходить которую не рекомендуется. Если кто-нибудь из зарывшихся носом в пыль красных бойцов еще имел способность соображать, то ситуация для размышлений об исторических и классовых предпосылках данной войны была самая подходящая. Однако нашлись еще и вооруженные трехлинейками энтузиасты, которые, подчиняясь приказу, И мечте об экспроприации последних, нагло засевших в Крыму со своими богатствами экспроприаторов, надеялись пробежать версту по душной полынной степи и вцепиться в горло ненавистным кадетам. Причем никто из них, даже и умирая, не знал, что имеется в виду под этим словом. Ученики среднего военно-учебного заведения или члены партии конституционных демократов. Басманову пришлось, а может быть довелось, Еще раз использовать лично им разработанный способ стрельбы на рикошетах, не применявшийся с 16-го года ввиду того, что маневренный характер гражданской войны и отсутствие в его распоряжении орудий подходящих калибров не предоставили капитану соответствующих возможностей. Смысл же приема был в том, что у пушки, или, как сейчас, у гаубицы, с опущенным до предела стволом лафет поднимался на упор, хотя бы и из наскоро заполненных камнями патронных ящиков. Точка прицеливания определялась на два деления угломера меньше необходимой, и тогда двухпудовый осколочно-фугасный снаряд вырезался в землю под очень острым углом, разбивая ударный взрыватель. Успевал вновь неестественно медленно подняться в воздух и лопнуть как раз там, где требовалось, на высоте трех-четырех метров над головами атакующей пехоты. Эффект был удивительный. Иногда одним снарядом сдувало в небытие целую роту штатного состава. Сейчас, в отличие от мировой войны, по причине резкой убыли пушечного мяса, пехота ходила в атаке гораздо более редким строем и по фронту, и в глубину. Но полсотни выпущенных басмановым снарядов отбили у красноармейцев охоту наступать как минимум на час. И позволили Берестину перебросить два взвода рейнджеров на крайний правый фланг, где обозначилось еще одно опасное направление. Около батальона арьергарда 15-й дивизии, заканчивавшей переправу, каким-то начальником, самостоятельно понявшим смысл происходящего, было развернуто фронтом на запад с задачей уничтожить прорвавшегося в тыл неприятеля. Удивительно, но Алексею, вроде бы полностью осознавшему себя как чистого профессионала, вдруг стало искренне жаль этих дураков, карабкающихся вверх по крутой, ограниченной справа откосом, а слева — глубоким оврагом дороги. О чем думали взводные и ротные командиры заведомо обреченного батальона? Что против их сотни штыков у белых не найдется ничего, кроме нескольких наганов? И стреляя из пушек, они понятия не имеют о так называемом боевом охранении. Со стаметровой дистанции залп пяти пулеметов производит тот же эффект, что и хорошо отбитая коса, на расистом лугу. «Карма», — сказал себе Берестин, сняв фуражку и вытирая ладонью потный лоб. Любой из них имел выбор. Пойти не к красным, а к белым, дезертировать, стать махновцем, как и я, впрочем. У них с Басмановым нашлось время покурить, выпить полуостывшего кофе из термоса. И снова с окраин Береслава начали выдвигаться пехотные цепи, На гребнях холмов заведнелись группы кавалеристов. Зашелестели в покрытом редкими облаками небе очередные шрапнели. Алексей сказал капитану. — Я думаю, пусть те батареи продолжают беспокоящий огонь по левобережью. А главная опасность здесь намечается. И стрельба от вас потребуется снайперская. Красные пошли ва-банк. Сейчас нас сбить не успеют. трубаем — Хоть один-то грамотный офицер Уэйдемана в штабе должен быть. — Сделаем. Только снаряды кончаются. Штук по пятнадцать на ствол осталось. — Прикажите паузу сделать, стволы остудить. Нам еще штурм переправ поддерживать придется. — Если доживем, — блеснул зубами на пыльном лице Басманов.